Глава 23. Снова Барменталь. Барменталь пришёл нарочито без костюма, но упаковался хорошо: противочумный халат, респиратор, перчатки. Молодец, всё правильно. Если не обниматься, а пообщаться на расстоянии 2 м, этого вполне достаточно. Напустил на себя деловой вид, вроде ему сильно некогда, очень занят, типа вопросы здесь задаю я, деловая колбаса. Не пойму, что у тебя с гепатитом Б. Австралийский антиген найти не можем, других маркеров этой инфекции тоже, а антитела есть. Вакцинации против этой болезни вроде не проводили. Ошибки быть не должно, повторили несколько раз. Поскольку печень при боли, как и при гепатите, первичная мишень, мне важно понять, в чём дело. Можешь что-нибудь предположить? Легко. В голодные годы перестройки я зарабатывал следующим образом. Ездил по станциям переливания крови и собирал у них выброкованную по гепатиту B кровь. Ну ты знаешь, на станции кровь сначала берут, а потом уже делают анализ на гепатит. И если в ней есть маркеры, тот же австралийский антиген, им положено её обеззараживать и выбрасывать. А я тут как тут Шоколадку подарил, и эту кровь забираю. Им легче, а я из неё вычищаю вирус. Занятие грязное и непростое, но мастеру посильное. Потом этот вирус инактивирую и иммунизирую им кроликов. У меня в одной деревеньке неподалёку по 20-30 кроликов сидело. Я платил хозяину за уход, а по воскресеньям приезжал и брал у них кровь из уха. Становясь донорами, кролики дают по 70-80 мл крови. 3 недели подбирал и давал им отдохнуть, иначе погибнут. Через месяц приезжаю, опять иммунизирую. Иммунизируют для большей эффективности лучше в несколько мест: загривок, крестец, все лапы. Ну, умножить на 20-30 животных. Это 150-200 инъекций. Представь себе, у них вот такая шерсть отрастает, и как входит игла не видно, а вводить надо подкожно. Бывает, насквозь шкуру пройдёшь. Бывает и в себя попадёшь. Дело же тейское, а вирус инактивированный, не страшно, даже наоборот. Считай, инактивированную вакцину ввёл. За 2 года, что занимался этим делом, я так провакцинировался, что потом меня, наверное, и заразить было невозможно. А для чего все эти хлопоты? Из сыворотки этих кроликов я выделял антитела и сдавал перекупщикам. Они их перепродавали биотехнологическим фирмам. Почём, не знаю, Но мне это позволило пережить самое тяжёлое время. Острый эксперимент имени Гайдара. Потом на рынке появились моноклональные антитела против гепатита B. И всё. Я остался без приработка, зато провакцинированный. Вот ответ на твою загадку. А теперь скажи мне главное. Точнее, подтверди то, что и так понятно. ПЦР положительно. Откуда? Кровь, слюна, моча? Ты, в общем-то, правильно понял. Со второго дня кровь положительная по ПЦР. Но ты же знаешь, это не гарантия болезни. Описано и бессимптомное носительство. Описано. Но маркеры, свидетельствующие о невосприимчивости, неизвестны. Что-то мои не звонят про комплимент. Тоже, наверное, картина безрадостная. Ничего тебе не передавали? Нет. Давай сейчас подробнее обсудим, что известно про болезнь стараясь не отвлекаться, как вчера, на интересные, но менее актуальные проблемы. Кстати, всё хочу тебя спросить. Как ты считаешь, вся истерия, которая раскручивается вокруг биотерроризма, это серьёзно? Более чем. Пока речь шла о биологическом оружии, я считал, что это вопрос взаимного изматывания и сдерживания СССР и Запада. Некоторые из западной стороны уже тогда называли подобное биотерроризмом, но это неправильно. Корректнее говорить о неконвенциональном оружии, заниматься которым каждая сторона считала необходимым, имея информацию об усилиях другой. Но хотя разрабатывались боеприпасы и рецептуры, изучались закономерности распространения аэрозолей, было очевидно, что вряд ли стороны пустят разработки в ход даже в случае войны. В современной динамичной войне не всегда целесообразно стрелять ракетой за 100-500 км имею в виду, что результат, то есть инфекция, разовьётся через 3-5 дней. Конечно, это может быть эффективно против укреплённых районов и в ряде других случаев. Но все понимают, что и по тебе таким же сразу шарахнут, поэтому вероятность мала. Давай сначала сформулируем, что такое биологическое оружие. В моём понимании, здесь два компонента. Есть биологическое оружие, как патогенное для цели, человека, сельскохозяйственных животных или растений, биологическая частица, фиксированная на носителе, повышающим ее устойчивость в аэрозоле и эффективность проникновения в органы дыхания. И есть биологическое оружие как вооружение, то есть средство доставки патогенной биологической частицы к цели. Над этим и работали основные противоборствующие стороны, создавая более устойчивые и вирулентные формы микроорганизмов. Вот так это выглядело, и было скорее фактором сдерживания, ну и предметом серьёзных научных изысканий. С окончанием холодной войны интенсивные исследования в основных противостоящих странах были свёрнуты. Теперь мне очевидно, что это была серьёзнейшая ошибка ведущих стран. Почему? Потому что это дало серьёзные преимущества тем странам, которые не были втянуты во взаимные проверки и прочие разборки. И что там творится, мы теперь не знаем. Наука — саморазвивающийся процесс. И в каком направлении двинется мысль ученых, вовлеченных в такие исследования, предугадать сложно. Ну а что там можно еще придумать? Ну, рецептура эффективнее. Или селекционировать более вирулентный штамм той же Эболы. Ну, чуму. Или сибирскую язву антибиотика устойчивую. Там такого можно наваять, мало не покажется банальные тысячелетия сопутствующие человеческому организму симбионты, живущие в носоглотке, кишечном тракте, как те же лактобактерии, которые иммунная система не распознаёт как врага, можно превратить в смертельный патоген. Над этим ещё 20 лет назад думали. Но вернёмся к тому, о чём ты спросил. Совсем другая история при биотерористической атаке. Раньше термин террор употреблялся обычно для характеристики политики насилия и устрашения, применяемого диктаторскими или тоталитарными режимами по отношению к гражданам своей страны. Насилие со стороны сильного, то есть государства. Вообще этот термин вошел в употребление в период Великой Французской революции для обозначения репрессивной политики, проводившейся якобинцами. У нас в Гражданскую был красный террор. Впоследствии он приобрел универсальное значение и стал использоваться для обозначения мотивированного насилия с политическими целями. И сейчас это чаще насилие со стороны слабого оппозиции. Терроризм это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь провозглашённых ею целей преимущественно через систематическое использование насилия для нагнетания страха и нестабильности. Такие действия всегда носят публичный характер и воздействуют на общество или власть. И почему всё так поменялось? То власти терроризировали население, а теперь небольшая часть населения всех держит в страхе. У цивилизованных государств появились новые понятия: политиккорректность, несоизмеримые потери, презумпция невиновности. В государстве, готовом уничтожить террористов, не считаясь с потерями, Взять контрзаложников из числа родственников и расстреливать, не учитывая реальной вины всех стоящих рядом, терроризм не приживётся из-за неэффективности. Такое государство не запугаешь, себе дороже выйдет. Что бы делал тот же Басаев в Будёновске? Если бы с ним не премьер переговоры вёл, а подвезли несколько фургонов с родственниками и начали их расстреливать. Кто может себе позволить большую аморальность, тот и терроризирует. А биотерроризм называется так только потому, что средством устрашения выступает тот или иной патоген. Это может быть бактерия, например, чума, туляремия или сибирская язва, либо токсический продукт жизнедеятельности микроорганизма, например, ботулотоксин. И хотя против всего этого есть эффективные вакцины и средства лечения, те же антибиотики За счёт внезапности применения может быть достигнут значительный поражающий эффект. Что касается вирусных агентов, здесь ситуация ещё хуже. Против многих грозных вирусов нет вакцин, либо они в стадии одобрения. И даже если появятся, это будет иметь позитивное значение лишь в отношении вторичной инфекции, то есть её дальнейшего распространения. Никто не будет проводить масштабные вакцинации просто так, на всякий случай. Здесь, кстати, становится возможной и другая разновидность биотерроризма. Угрозы применения того или иного агента против гражданского населения территорий различных стран можно спровоцировать правительство на масштабные расходы по производству вакцины и проведению массовой вакцинации. Характерна ситуация с натуральной оспой. Вакцина против неё эффективна но очень реактогенно и дает некий процент инвалидизации и даже смертей. Особенно теперь, при огромном числе иммунно-дефицитных людей. Вакцинация миллионов людей сама по себе приведет к тысячам пострадавших и даже погибших. Поэтому сейчас пришлось сосредоточиться на разработке новых вакцин или схем иммунизации для снижения вреда без потери эффективности. Ну, ты прям как лекцию читаешь. А я много думал над этим, поэтому так складно говорю. И что же делать в этой ситуации? Оптимальный вариант это иметь средство лечения, но их нет. Не универсальных, не против конкретных возбудителей. То есть практически нет, поскольку виразол или интерферон кое-что дают, но это не та эффективность, которую обеспечивают антибиотики против бактерий. Впрочем, и антибиотики надо применять очень продуманно. Изначально знаменитым случаем в Свердловске одним из шокировавших врачей факторов было применение антибиотиков, приводившее в ряде случаев к стремительному ухудшению состояния пациентов вплоть до гибели. Это дало почву для легенд о штамах, глубоко модифицированных генетически. На деле всё было гораздо проще. Поражающим фактором сибирской язвы служат вырабатываемые ею токсины, В бактериальной клетке их очень много, и если её убить, токсическое содержимое попадает в кровоток. Антибиотики делятся на два вида: сдерживающие рост бактерий и убивающие их. Если в разгар инфекции применить антибиотик, убивающий бактерии, это приведёт к мощному выбросу эндотоксинов, и как следствие, к ухудшению ситуации в последующие часы. Врачи, бравшие более сильный антибиотик, видели непосредственную связь антибиотик ухудшение. Отсюда легенда: штамм сконструирован так, что антибиотик его активирует. На самом деле, тогда ещё не было подходов к таким модификациям, да и сейчас пока нет стабильных конструкций. Все гадости, появившиеся в последнее время и объединяемые понятием возникающие инфекции, типа спид Бешенство коров или атипичная пневмония результат природной модификации и адаптации патогенов животных к человеку. Ты же знаешь сказку, как был получен наиболее боевой штамм сибирской язвы. Этот знаменитый штамм был выделен от крыс. Они заразились сибирской язвой, поселившись в здании, где проводились работы, а затем в процессе передачи от одного животного к другому Естественно селектировалось то, что получилось. У крыс случайно получилось то, что не смогли вывести направленно. Это и называется вепонизацией. Вепонизация это по-английски от слова weapon оружие. Есть у них такой термин, подразумевающий изменение природных свойств возбудителя, придающее ему свойства оружия. Например, есть опасная инфекция, но против неё существует эффективная вакцина. Если модифицировать этого возбудителя так, что вакцинированные люди всё-таки будут заболевать, то есть он будет преодолевать иммунитет. Вот и классический пример вепонизации. А это возможно? Сложно, но можно, если наработать возбудитель в достаточно больших количествах. А это ещё надо суметь высушить его, смешать с протекторами и носителями, измельчить до необходимого размера. Каждый из этих моментов критичен для боеспособности рецептуры. И без соответствующих умений такая работа представляет опасность только для того, кто за неё взялся. Высокая опасность биотерроризма, на мой взгляд, заключается в том, что грамотный специалист, имеющий значительный опыт работы с подобными возбудителями, может наработать достаточно большие объёмы поражающего агента приготовить действенную рецептуру и применить её в подходящих условиях, повышающих эффективность атаки. Это может быть распыление из окна гостиницы, а может быть и смертник, гуляющий в толпе народа в популярном магазине, метро или на дискотеке. Это может продолжаться несколько дней, и урон будет намного больше, чем от пояса шахида. В моём понимании, в ближайшее время важнейшей проблемой станет контроль специалистов способных вырастить в приспособленных помещениях некоторое количество того или иного агента и приготовить эффективную рецептуру. Важно определить демаскирующие признаки таких работ. Сегодня считается, что для этого нужно будет подобрать укромное место, как-то закупить ферментьёры, сушилку, среды для культивирования вирусов, практически построить помещение максимальной биологической защиты. В США даже проводились исследования такой возможности, вылившейся в скандал. Так вот, всё это ерунда. Человек с большим опытом сделает это всё в обычном доме, в приспособленных условиях, используя обычную домашнюю утварь. Ты спросишь, зачем тогда строить огромные корпуса, набитые средствами биологической защиты? Конечно, так и должно быть. Но у меня огромный опыт И многие годы, когда из-за нехватки денег работы с вирусом формально были остановлены, мы проводили исследования практически в приспособленных условиях. Это не кухня, конечно, но я работал очень со многими, практически со всеми возбудителями первой и второй группы биологической опасности. И чётко представляю, что можно себе позволить делать с отклонениями от правил работы, а за какую ошибку расплата будет страшной. Да и школа у меня соответствующая. Я ведь рассказывал, как в противочумной системе учат работать с особо опасными инфекциями. Мне тот герой говорил: "На столе, а не в изолирующем боксе. Вся безопасность основана на индивидуальной технике. Каплю уронил авария". Не буду грузить подробностями, да и вообще считаю, что владеющие секретами мастерства должны быть крайне сдержанными. Слышал, что уже были попытки неопределённых личностей обратиться с просьбой почитать лекции где-нибудь на Канарах или Мальдивах. Хорошие условия, отдых, никаких перегрузок, достойная оплата. Боюсь, это не просто постепенное вовлечение специалистов в некрасивые дела, это создание их собственного научно-прикладного потенциала. Я понимаю, что миром правят деньги, но не все же должны участвовать в погоне за ними точнее, не всегда надо делать только то, что их приносят. Скорее, я люблю их зарабатывать, потому что они позволяют и без господдержки выполнять исследования, которые интересны. Да, их всё равно надо сначала заработать, но не любой ценой. Что ты имеешь в виду под ценой? Можно за деньги, например, взяться получить какой-нибудь мутант со специфическими свойствами. Можно, как я только что сказал, селектировать вариант преодолевающей вакцину. Стасья, как это возможно? Можно. Я пробовал. Добавляешь при культивировании вируса возрастающие дозы, не скажу чего, но не мутагена. И вот у тебя уже штамм, который будет преодолевать иммунную защиту, созданную такой вакциной. Человека провакцинировали, вроде как защитили, а он почему-то заболел. Неужели кто-то такое делает? Примерно по этому поводу есть старый советский анекдот о рабочем с кроватной фабрики, у которого в доме не было кровати. Он детали на заводе наворует, а дома, как не соберёт, всё пулемёт получается. Почему пулемёт? Ну, видимо, фабрика только называлась кроватной. Ты хочешь сказать, что делал вакцину, а получил совсем наоборот? Вакцину я не получил. Это точно. А остальное комментировать сложно. Ну, смотри, Вот сделана какая-то гадость. Или просто наработана. Но ведь никто не будет раздавать ее, как леденцы. Или, например, вводить под видом прививок. Ну что проку от этого всего? Ты прав. Ну, а во-первых, есть такая отдельная отрасль. Рецептура строения. Я ее только что вкратце упомянул. А подробнее и не надо. У нас тут не ликбез по биотеррору. Например, о той же лихорадке Эбола известно, что при эпидемиях она не передаётся даже при чихании и кашле больного. Чтобы заразиться, надо случайно уколоться инфицированным шприцем или соприкоснуться с кровью или другими выделениями больного голыми участками кожи, где есть микротравмы. Но если сделать смесь с соответствующим размером частиц и распылить, мало не покажется. Неужели это так важно? И какой-то размер влияет на то, что человек заразится не от чихания, а от распыления. Важно, очень важно. Чтай публикации классиков. Я имею в виду мои научные статьи. Ха-ха-ха. Шучу. Сравни два случая. В США некто сделал присловутый белый порошок с сибирской язвой. Эти конверты и на Польше крутились, да и в организациях, куда были направлены. Но заболели только адресаты, которые их вскрывали, а не все, кто был поблизости. Причём в основном менее опасной кожной, а не лёгочной формой. Хотя ж там они достали вирулентный. И другой случай, когда в некой стране, в каком-то городе, по-видимому, в результате аварии предположительно создалось облако аэрозоли. Никто не видел никакого порошка, облака не заметил А куча народа на приличной территории заболела лёгочной формой и погибла. Вот отличие между специалистом и неспециалистом. Я как услышал про цвет американского порошка, сразу же подумал, что слава богу, в их рядах пока нет специалистов. А какого цвета должен быть порошок? У меня он был бы чёрным. Но не будем больше об этом. Меньше, знаешь, крепче спишь. Иначе так можно договориться до ненужных вишен. И так опять все утро протрепались, а до болезни толком не добрались. Или твоя истинная задача — отвлекать меня, а все остальное — легенда прикрытия, как в старые добрые секретные времена». Барменталь встал. С виноватым видом помялся. «Знаешь, мы хотим тебя перевести в другую палату. В этой тебя солнце, наверное, с утра достает. Занавесок ведь нет, а та другая, спокойнее, удобнее». Ну да ладно, тебе врать. Я вижу, понятно, что пора переходить в палату интенсивной терапии. Времени-то у нас практически нет. Если судить по моим предшественникам, к вечеру уже должна быть высокая температура, и по-хорошему надо будет начинать плазмаферез. Хотя пока температуры не ощущаю, к вечеру должно быть под 40. Так что давай, я здесь сейчас пообедаю. Потом запакуюсь в противочумный комплект и перейду в бокс интенсивной терапии. Тогда коридор за мной можно будет не дезинфицировать. А как температура попрёт, сделаем первый сеанс плазмафереза. Обсуждать нам на самом деле почти нечего. Интерферон не поможет, потому что в гене одного из белков вируса закодирован его белок-антагонист. Есть только плазмаферез, которым тоже нельзя злоупотреблять. И обычная схема борьбы с расстройствами свёртывающей системы. И ещё. Надо помнить простую вещь. Случаев излечения шприццевой травмы вирусом Эбола не зарегистрировано. Все заканчивались летально. Поэтому борясь за меня, важно не получить ещё одного травматика. Никакой жертвенности, быть предельно осторожным. Надежда у меня одна на Бога и на индивидуальные отличия в рецепторах клеток, скорее всего, макрофагов. Хотя слово макрофаг мужского рода, мне эти клетки представляются женскими существами. Так вот, у них есть некие рецепторы, с помощью которых вирус их распознаёт, внедряется и инфицирует. Это позволяет ему расползтись с кровью по всему организму. А если этих рецепторов нет, Имеет место латентная, вялотекущая, просто неощутимая инфекция, как это было во время последних эпидемий в Габоне и Уганде. Большинство контактировавших с больными заболели и умерли. А несколько человек, которые контактировали очень близко, не заболели. Почему не заразились? Образцы их крови, взятые в тот период, показали, что вирус в крови был. Значит, заразились, но не заболели. Почему? Индивидуальная невосприимчивость. Такое бывает при некоторых инфекциях и чаще всего связано с генетическими дефектами, приводящими к отсутствию рецепторов на клеточной поверхности. И это моя единственная надежда. Так что если в ближайшее время температура поднимется, значит все. Собирайте с меня образцы и замораживайте. Это будет мой последний вклад в науку. Да ладно тебе, а что за пессимизм? Это не пессимизм. Я просто знаю, с чем имею дело. И ты знаешь. Теперь иди, готовься. Если вечером начнется, все будут в цейтноте. А я сейчас спокойно пообедаю, перейду в другую палату, устрою себе банный день. Иначе, если буду сидеть и прислушиваться к температуре, просто сойду с ума. И бумагу мне там приготовьте, попробую статью дописать. Потом в хлорамине искупайте и вынесите». Борменталь маялся, не решаясь уйти после столь откровенного разговора. Алексей выдавил улыбку и помахал рукой. Потоптавшись у двери, Борменталь вышел. Некоторое время ещё слышалась возня с крышками вёдер с хлорамином, в которых он замачивал халат, маску и перчатки, каждую в отдельной кастрюльке. Потом громыхнула гермодверь, и всё стихло, как отрезало. Внешнего мира больше нет, да и шансов тоже. Нет, маленькая надежда есть. Теперь доказано, что часть людей заражалась, но не заболевала. Правда, заражение наверняка было не шприцевое, но ведь заразились, и наличие вируса в крови у этих людей доказано. Механизм, в принципе, известен. Чтобы проникнуть в клетку, вирус должен прикрепиться к конкретному рецептору. У некоторых людей такого рецептора может не быть из-за генетического дефекта. Вот такой дефективный человек может оказаться счастливчиком и не заболеть. Нет рецептора, вирусу не к чему прикрепиться, и он не может проникнуть в клетку. Вирус может прикрепляться и инфицировать другие, менее важные клетки, что не позволяет ему убить организм и даёт возможность развить иммунный ответ, подавив сам возбудитель. Ничто подобное известно для СПИДа. Значит, и для Эбола есть некий рецептор на наиболее важных для этой инфекции клетках, дефектных у некоторых людей. Точнее, дефектен ген, его кодирующий, и в результате рецептора либо нет, либо он недоступен для вируса. Такие дефектные даже не замечают, что болеют. Во внутреннее окошко постучали. Обед. Какой к чёрту обед? Нервы как струна, натянуты и гудят. Оказывается, на самом деле я очень боюсь, но с ними спорить себе дороже. Проще поковыряться в мисках и отправить их обратно. Заодно и переход в другой бокс обсудим. Хоть какой-то задел. Отвлекусь, перейду и вправду приму ванну, зря что ли она торчит посреди бокса. Помахав, чтобы передавали обед, Алексей стал собирать вещи. Собирать, правда, было почти нечего. И придуманная работа быстро закончилась. В это время грохоча алюминием чашек в передаточный шлюз составляли обед. Внешняя дверца шлюза захлопнулась, можно доставать. Чем тут нас сегодня почётют? На, прямо скажем, не из ресторана. Впрочем, это интонации для самоуспокоения. Сейчас Алексей и из ресторана ничего не смог бы съесть. Съев для вида по несколько ложек из каждой тарелки, Он с таким же грохотом составил всё обратно. Позвонил дежурной сестре и спросил, всё ли готово для перехода в бокс интенсивной терапии. Через полчаса у двери в бокс были резиновые сапоги, противоачомный халат, косынка, очки и респиратор. Надев всё это, Алексей покинул бокс и, перейдя в внутренний коридор, вошёл в другой, перед входом в который можно было бы написать Оставь надежды, всяк сюда входящий. Этот бокс отличался тем, что соединялся проёмом с соседним, где стояла центрифуга для плазмафереза и другая аппаратура для интенсивной терапии. Алексей расположился на новом месте. Сам вымыл ванну, хотя она была подготовлена. Наполнил её и полежал минут 15. Тщательно помылся и побрился. Всё. Больше время тратить вроде не на что. Температура явно росла, но Алексей ждал положенных 6 часов. К 6 пришли Барменталь и медсестра. По принесённым предметам Алексей понял, что если температура высокая, сразу начнут плазмаферез, чтобы сбить первую волну. Барменталь спросил: "Ну, как самочувствие? Что температура, кажется, поднимается, но надо мерить". "Ну вот и давай мерить. Я тут как раз новый термометр принёс, почти контактный" мерит температуру во рту за несколько секунд. Вставь мне этот градусник в жопу, когда я окончанию, чтобы окончательно в этом убедиться. Сейчас я опять 2 минут подержу старый добрый ртутный термометр под мышкой, а ты отвлекай меня разговорами на общие темы. Ну, ставь. Какую общую тему ты предпочитаешь? Кино, женщины, футбол, искусство? Что тебе больше нравится, абстракционизм или импрессионисты? Я предпочитаю социалистический реализм. Всё остальное мне не дано. Сколько ни всматривался в Чёрный квадрат Малевича, ничего не увидел. То ли дело коммуниста на допросе. Всё видно: красные хорошие парни, белые плохие. Всё на лицах написано. Или Иван Грозный убивает своего сына. Высохший от гнусных страстей сморчок убил славного парня и уже раскаивается. Всё понятно. К тому же, можно восхититься историческими деталями и полнатой раскрытия сюжета. Но ну, Репин, конечно, не знал про стоический реализм. Может, даже и современные эксперты это по-другому называют. Но по мне это оно и есть. Не затейливый, но непрерывной болтовнёй Алексей пытался замаскировать страх перед предстоящим кошмаром, первым признаком которого должна была стать нарастающая температура. Но сколько не затягивай, а доставать термометр надо. И Алексей решился, будто нырнул с обрыва. А вот и термометр. И температура у нас от увиденного он растерялся настолько, что дар речи вернулся лишь минуту спустя. Слушай, а температура-то на том уровне, что и с утра? Что бы это значило? Психоз? Так ведь ПЦР не обманешь. Где температуру я спрашиваю? У Тони с утра 37,2 была, а после обеда уже 39,5. У Николая также. У Сергея, правда, температура семь дней нарастала, но у него и заражение непонятно как произошло. Не веря своему счастью и боясь сглазить, Алексей перемирил температуру под другой рукой другим термометром. Она была нормальной. Ладно, назначаю повторную термометрию на 11 вечера. Если будет так же или не больше 38, Спокойно проводим ночь. А если за это время поднимется до тридцати девяти, идем на плазмоферез. Договорились? Тогда идите отдыхать. Вдруг температура и правда попрет, тут уж не отдохнешь. Придется и работать, и бумаги писать, и гостей всех мастей принимать. В одиннадцать часов вечера Барменталь вошел в бокс без маски. Ни слова не говоря и напряженно глядя на Алексея, встал у двери. «Температура нормальная». На всех термометрах подобей ми руками, прошептал Алексей. Говорить громче или обсуждать что-либо сил не было. Барменталь всё понял и сам, похоже, был почти в таком же состоянии. Приду в 7, если что, звони. И ушёл, пожелав спокойной ночи. Алексей погасил свет. Он долго ворочался и боялся. Знаешь, что будет продолжение того вещего сна, который он видел накануне. Он покажет всё. Но спать не хотелось. Алексей провалился в дремоту как-то неожиданно. Всё было именно так. Это был тот самый сон.